Сальван, получив отставку, поселился в Жонвиле, где у него был домик, полученный им в наследство. Он жил небольшой рентой, занимаясь культурой цветов вдали от света. В его садике была беседка из клематис и роз. Там стоял большой каменный стол, и около него по воскресеньям собирались друзья, бывшие воспитанники нормальной школы, и проводили время в братской беседе. Марк постоянно навещал его и для него было особенно приятно встречать там учителя его прежней школы в Мольбуа, который давал ему сведения о его классе, об успехах его бывших учеников. Новый учитель, Жули, был белокурый, добрый, энергичный человек, преданный своему делу. Отец его был чиновником, но он не хотел тянуть неблагодарную лямку чиновничей службы, видя, как страдал всю жизнь его отец. Жули был одним из лучших учеников Сальвана. Он вносил в преподавание самые широкие и гуманные начала, и всякое знание подтверждал опытом. В Мальбуа он пользовался большим успехом, благодаря прирожденной ловкости. Он умел незаметно провести свои взгляды и расстроить все интриги, которые против него устраивали клирикалы. Он только что женился на дочери учителя, и его жена, веселая и ласковая блондинка, оживляла школу своим беззаботным смехом. В одной из воскресений Марк, придя к Сальвану, застал его в беседе с Жули под роскошными сводами климатиса Оба рассмеялись, завидя Марка. Идите, идите сюда, мой друг, закричал ему Сальван. Жули только что рассказывал мне, что школа братьев потеряла нескольких учеников. Про нас говорят, что мы побеждены, а между тем наше влияние растет, и наша деятельность все расширяется. Да, подтвердил учитель. Дела в Мальбуа идут прекрасно. А давно ли про него говорили, что он является гнездом клерикализма? Брат Иоахим преемник брата Фульгентия, очень ловкий человек. Он действует весьма осторожно и разумно и представляет полную противоположность своему бестолковому и грубому предшественнику. Но он все-таки не может победить известное недоверие населения. Против конгрегационных школ растет большая оппозиция. Многие недовольны преподаванием, и потом, несмотря на вторичное осуждение Симона, в классах точно царит чудовищный образ брата Горгия. Те самые люди, которые когда-то его защищали, теперь рассказывают про него ужасные вещи и подозревают его в самых возмутительных преступлениях. И вот таким образом ко мне мало-помалу переходят ученики из школы братьев. Марк сидел и наслаждался свежестью и чудным ароматом уютного уголка. Он, смеясь, выслушал рассказ и благодарил товарища. «Вы доставляете мне громадное удовольствие», — сказал он ему. «Когда я должен был покинуть Мольбуа, то оставил там частицу своего сердца. Мне было ужасно жаль оставить свое дело после 15 лет упорного труда. Оставить внезапно и даже не знать, что с ним будет». Ваше сообщение относительно школы радует меня, так как будто вы мне рассказывали о моем любимом детище, которое растет и хорошеет. Вы так скромны, что умалчиваете о своих заслугах, а между тем дело крепнет и развивается благодаря вашей энергичной деятельности. Я уже давно перестал беспокоиться о судьбе этой школы. Я знаю, что она в хороших руках ваши разумные усилия понемногу искореняют яд клерикализма и подготовляют торжество истины и справедливости. Каждый ученик, посещающий школу, приносит в семью разумные понятия о долге и любви к ближним. Спросите своего наставника Сальвана, какого он мнения о вашей деятельности. Но Жули прервал его речь. «Нет, нет, не хвалите меня, я лишь простой и рядовой, и если храбро иду в бой», То этим обязан своему превосходному учителю. Впрочем, я не один работаю в Мальбоа. У меня незаменимая помощница, мадемуазель Мазелин, которая является для меня надежной опорой. Она часто утешала меня и в минуту слабости поддерживала бодрость духа. Вы не поверите, сколько нравственной стойкости таится в душе этой девушки. И если мы теперь одержим некоторую победу, то благодаря ее влиянию на семьи, Уже многие из ее учениц вышли замуж и приложили к жизни те разумные начала, которым она их научила. Главная сила женщины заключается в любви, основанной на истинном понимании правды. В эту минуту появился миньё. Он часто прогуливался пешком из своей школы в Жонвиль. Воскресные собрания были для него отдыхом и приятным развлечением. Он слышал последние слова Жули и сказал... А, вы говорите о мадемуазель Мазелин. Знаете, ведь я хотел на ней жениться. Никогда я никому не говорил об этом ни слова, но вам скажу. Хотя она и некрасива, но я всегда мечтал о ней, видя ее доброту, ум и прекрасный характер. Когда я однажды высказал ей свои желания, она сделалась очень серьезно и, видимо, была тронута. Подумав немного, она объяснила мне с доброй улыбкой что слишком стара для меня. Ей 35 лет, мы с нею ровесники. Кроме того, она так привыкла к своим девочкам, они заменяют ей семью, и она давно уже порешила все вопросы личного счастья. Мне казалось, однако, что мое предложение пробудило в ее сердце давно забытые чувства. Мы остались с нею добрыми приятелями, и я решил остаться холостяком, хотя в море мне не достает подруги. Она бы облегчила мои занятия в школе, взяв на себя заботу о девочках». Затем Миньо сообщил довольно благоприятные вести о состоянии умов в его общине. Весь грязный налет невежества, который ему оставил в наследство бывший преподаватель Шанья, понемногу исчезал. Солер, который все еще занимал должность мэра, испытал большие неприятности благодаря своему сыну Гоноре. Он воспитывался в клерикальной школе, но вынес оттуда очень мало познаний и, получив место в банке, проворовался и попал под суд. Солеры прежде недолюбливал Кюре, а после истории с сыном окончательно против него ополчился. Для богатого крестьянина такая неудача была крайне неприятна и оскорбительна для его самолюбия. Он охотно перешел на сторону учителя Миньё, и при всяком случае выказывал свою ненависть к Абату Коньясу, увлекая за собою весь муниципальный совет. Местечко Мурё переживало какие-то новые веяния. Положение учителя улучшилось. Ему назначили добавочное содержание, и Миньё уже не приходилось испытывать тех лишений, которые погубили несчастного Феру. Все жители относились к нему с уважением. И он занял вообще не первое место, которое и принадлежало ему по праву, как самому интеллигентному человеку. Крестьяне еще ужасно невежественны, продолжал Миньо. У них отличные поля, они всегда сыты, но всякое новшество встречает с их стороны недоверчивые противодействия. Они погрязли в рутине. Однако я замечаю, что ко мне теперь относятся с большим почтением. Школа в их глазах приобрела должное значение. Аббат Коньяс очень недоволен, что церковь пустует. Это неудивительно, потому что он больше ругается, чем проповедует. Здесь, в Жонвиле, он сдерживает свой гнев и ведет борьбу с дипломатической ловкостью. Но у нас он нисколько не стесняется». Марк рассмеялся. «Да, я знаю, он часто посещает Вальмарийскую коллегию». И пользуется советами отца Крабо. Но все-таки его дела не идут особенно успешно. Крестьяне уже не отпускают своих дочерей в мастерскую доброго пастыря после недавних скандалов. Муниципальный совет и сам мэр Мартино раскаиваются в том, что поддались уговорам жофра и присоединили общину к братству святого сердца. Я ищу случая избавить Джон Виль от этой напасти, и надеюсь, что такой случай представится. Наступило молчание, все наслаждались прелестью тихого вечера. Сальван, слушавший внимательно, высказал свое мнение с обычным протким добродушием. «Все, что вы говорили, весьма утешительно. Мольбуа, Жонвиль и муре находятся на пути к лучшему будущему, за которое мы так настойчиво боролись. Враги наши думали, что мы побеждены, наступило затишье». Но вот мы видим, как мало-помалу добрые семена дают ростки, и нам достаточно было приняться за свой труд, чтобы подготовить обильную жатву. Теперь ничто не может ее уничтожить. На нашей стороне истина, искоренить которую невозможно. В конце концов, она восторжествует над всякой неправдой. К сожалению, в бумоне пока еще незаметно поворота к лучшему. Сын Дутеркена, этого героя революции, поддавшегося реакции и подпавшего под влияние калерикалов, отравляет умы в союзе с мадемуазель Рузер. Но и там чувствуется веяние будущего. В нормальной школе Морозен не пользуется никаким успехом. Ученики навещают меня и говорят, что воспоминания обо мне парализуют все старания морозена дать школе другое направление». Толчок, который ей был дан в сторону освободительного движения, слишком силен, и ученики продолжают работать в известном направлении. Я надеюсь, что его скоро отставят от должности директора. Для нас особенно утешительно знать, что и в других школах, в Дербикур, в жюль в Рувиль, в Бордо, разум одерживает победу над невежеством и суеверием. Учителя сумели поднять там значение светской школы, и направить умы в сторону истины, добра и справедливости. Всюду мы видим здоровые всходы будущего. Всю Францию охватило освободительное движение, которое поставит ее на должную высоту. «Но ведь это вы сделали», — воскликнул Марк. «Будущность Франции создана вами. В каждой из тех общин, которые вы перечислили, работают ваши ученики. Жули, которого мы видим здесь» преобразовывает мольбуа, получив от вас и знания, и силу, и веру в истинное значение своей миссии. Мы все ваши духовные дети, миссионеры которых вы разослали в глухие уголки Франции, чтобы учить и просвещать народ. Если он наконец проснется, если он проникнется чувством истинного достоинства, постигнет истинное равенство и справедливость, То это случится благодаря тому, что ваши ученики создали всюду просвещенных граждан, преданных своему Отечеству. Вы великий работник на пути прогресса, создать который возможно лишь при помощи знания и разумной энергии. Жули и миньё присоединились к мнению Марка и воскликнули с энтузиазмом. Да-да, вы наш отец, мы все ваши дети. Народ будет таким, каким сделает его учитель а учитель будет таким, каким создаст его нормальная школа». Сальван, тронутый, пытался протестовать со своей обычной скромностью. «Друзья мои», — сказал он, — «не преувеличивайте моих заслуг. Такие люди, как я, встречаются всюду, и они всегда будут, если им разрешать действовать. Даже такой человек, как Морезен, по неволе идет тем же путем. Для меня гораздо важнее другое явление» о котором вы не упомянули. В нормальной школе замечается большой наплыв учеников. Меня всегда мучило плохое положение учителей. Им платили гроши, и они не могли занять подобающее им место. Но с тех пор, как содержание учителей повышено, с тех пор, как учебный персонал завоевал себе всеобщее уважение, наплыв желающих поступить в нормальную школу так велик, что между ними можно всегда выбирать самых достойных. Если я и оказал стране небольшие услуги, то поверьте, что я вознагражден за них сторицею, видя, что мое дело процветает и находит достойных представителей. Теперь я лишь простой зритель и готов рукоплескать вам от чистого сердца. Я счастлив здесь, в своем уединении, забытый всеми, за исключением вас, мои дорогие дети». Все присутствующие были глубоко тронуты его словами окружающая природа, зеленеющая даль наполняли сердца радостным восторгом. В вечерней прохладе розы сладко благоухали. С тех пор, как Марк и Женевьева устроились в Жонвиле, Луиза проводила с ними все каникулы. После занятий в нормальной школе в Фонтене она с радостью отдыхала два месяца в тесном общении с родителями и братом Климентом. Луиза быстро развивалась и крепла умственно и нравственно. Она обожала свои занятия. Брат ее, Климент, пока еще учился в школе своего отца. Марк был того мнения, что дети всех классов должны получать одно общее первоначальное воспитание и обучение, которое должно служить основанием для дальнейшего образования, смотря по способностям каждого. Он мечтал о том, что его сын со временем поступит в нормальную школу в Бумоне потому что Франция еще долго будет нуждаться в мужественных работниках на ниве начального обучения и положение школьного учителя по праву – самое почетное в стране. Луиза вполне разделяла воззрение своего отца и считала для себя честью занять место простой школьной учительницы. Как только она кончила курс и получила свой диплом, она была очень порадована назначением помощницы в школу мадемуазель Мазелин в Мульбуа она ведь была ее первой наставницей, и Луиза искренне ее любила. Луизе минуло 19 лет, когда она кончила курс. Сальван просил де Боразера назначить ее помощницей в школу мадемуазель Мазелин, и это назначение прошло почти незамеченным. Времена переменились, и теперь имена Симона и Фромана не возбуждали больше такого неистового негодования, как прежде. Шесть месяцев спустя де осмелился назначить в помощники Жули, Жузефа, сына Симона, который два года тому назад кончил курс нормальной школы в Бумоне с отличным аттестатом и начал свою деятельность как учитель в Дербикур. Назначение его в мульбуа представляло лишь ничтожное повышение, но все же было довольно рискованно определить его в ту самую школу в мульбоа, где служил его отец. Это явилось как бы реабилитацией его имени. Его назначение произвело некоторую смуту. Клерикалы пытались возбудить неудовольствие родителей, но вскоре новый помощник учителя заслужил всеобщую симпатию. Он держался очень скромно, отлично занимался с учениками и проявлял много деятельной энергии. Вскоре случилось еще событие, которое являлось показателем настроения умов в Мальбуа. Обе вдовы Милом по-прежнему содержали пищебумажную лавочку, но теперь роли переменились. Вдова старшего брата Эдуарда совершенно устранилась от продажи, уступив свое место госпожа Александр, матери Себастьяна, и скрывалась в маленькой комнатке за лавкой, где прежде сидела ее невестка. Произошло это от того, что покупатели стали другие. Они принадлежали к партии светской школы. А клерикалов становилось все меньше. Старшая госпожа Милом всегда заботилась исключительно о процветании дела, и потому сейчас же уступила свое место, заметив, что госпожа Александр приятнее для новых клиентов, и что дела лавочки только выиграют от такой перемены. Появление другой сестры за прилавком указывало на то, что дела школы братьев приходят в упадок. Сын госпожи Эдуард Виктор доставлял ей много неприятностей. Он дослужился до чина сержанта и затем впутался в очень неприятную историю. Зато госпожа Александр могла смело гордиться своим сыном, бывшим учеником Симона и Марка, и товарищем Жозефа по нормальной школе. Он вот уже три года занимал место помощника учителя в Рувиле. Вся эта молодежь, Себастьян, Жозеф и Луиза, выросшие вместе, теперь выступили на жизненные поприще полные энергии и жажды деятельности. Они были очень симпатичные, серьезные не по годам, благодаря перенесенным страданиям, и могли с честью продолжать дело своих отцов, за которые они боролись с такой мужественную энергией. Прошел еще год. Луизе минуло 20 лет. Каждое воскресенье она ходила в Жунвиль и проводила этот день с отцом и матерью. Там она часто встречалась с Жузефом и Себастьяном, которые навещали своих бывших наставников Марка и Сальвана. Иногда вместе с Жузефом приходила и Сара, чтобы отдохнуть на свежем воздухе. Она занималась теперь в мастерской своего дедушки Лимана и выказала много трудолюбия и смышленности, так что дела мастерской на улице Тру начали понемногу процветать. У нее появились новые заказчики – и она сохранила также заказы для больших магазинов готового платья в Париже. Так как она не могла одна справиться с таким большим делом, то пригласила себе помощниц, которые работали на кооперативных началах. Госпожа Лиман уже умерла, и старик, которому было 75 лет, горевал об одном, что Симон до сих пор не оправдан по суду. Каждый год ездил он навещать его, и возвращался довольный, что нашел всех здоровыми, занятыми работой в своем уединенном уголку в Пиренеях. Но все они не могли быть вполне счастливы, пока несправедливый приговор, произнесенный в Розане, не будет отменен. Сара напрасно уговаривала деда остаться у дочери. Он упорно возвращался на улицу Тру, говоря, что еще может быть полезен в присмотре за мастерской. Его присутствие действительно позволяло Саре устраивать себе иногда небольшой отдых после прогулок в Жонвиль. Частые свидания молодых людей воскресели былые симпатии, и вскоре дело кончилось свадьбами. Они были дружны с самого детства и теперь решили соединиться более тесными узами. Первыми поженились Сара и Себастьян, и этот брак никого не удивил. Если мать Себастьяна и в особенности его тетка ничего не имели против его женитьбы на дочери Симона, то это служило лишь признаком, что настали другие времена. Но когда эта свадьба была немного отсрочена для того, чтобы ее отпраздновать в один день с другой свадьбою, жители Мальбуа проявили некоторые лихорадочные волнения. На этот раз сын осужденного собирался соединить свою судьбу с дочерью самого горячего защитника, своего отца. Он был помощником в той школе, где работал отец, а его невеста – помощницей в школе мадемуазель Мазелин, ее бывшей наставницы. Все интересовались знать, как отнесется к такому браку старуха Дюпарк, столь непоколебимая в своей ненависти к семейству Симона. Трогательная идиллия любви этих двух молодых людей, которые занимались в соседних школах и так давно любили друг друга, работая с истинным героизмом, И продолжая дело, которому служили их родители, вскоре склонила в их пользу сердца обитателей Мальбуа. Все ждали с волнением, как примет эту весть старуха Дюпарк, которая уже три года не выходила из своего маленького домика на углу площади капуцинов. Свадьбу отложили еще на месяц, чтобы подождать, какое решение выскажет прабабушка Луизы. Луиза писала госпоже Дюпарк и умоляла позволить ей навестить ее. Но не получила никакого ответа. За все это время старуха не допускала к себе ни Женевьевы, ни Луизы. Они не виделись с тех пор, как вернулись к мужу и отцу. Старуха сдержала свое слово и жила одна, отдавая себя всецело своему Богу. Женевьева несколько раз пыталась проникнуть к бабушке. Она постоянно терзала себя мыслью, что эта восьмидесятилетняя старуха живет совсем одна, вдали от света и людей но каждая попытка встречала молчаливое и жестокое противодействие. Однако Луиза решилась все-таки сделать еще одно усилие. Ей было бесконечно жаль, что не все близкие принимают участие в ее счастье. Однажды вечером она подошла к маленькому домику и позвонила. Никто ей не отворил, и звонка не было слышно. Вероятно, его сняли. Тогда она решилась несколько раз постучать в дверь в ответ раздался шорох и у дверей открылось небольшое окошечко какие бывают проделаны в воротах монастырей это вы пилажи спросила луиза отвечайте мне она приложила ухо к окошечку чтобы расслышать голос служанки который звучал необыкновенно глухо уйдите уйдите бара не приказала чтобы вы ушли нет пилажи я не уйду ответила ей луиза «Подите и скажите бабушке, что я не отойду от двери, пока она сама со мною не поговорит». Луиза простояла у дверей четверть часа. Она несколько раз принималась стучать в дверь, осторожно, с вежливым упорством. Вдруг окошечко снова приотворилось, на этот раз с резким стуком, и оттуда раздался грозный сердитый голос, точно из какого-то подземелья. «Зачем ты пришла?» Ты писала мне о том, что собираешься вступить в проклятую семью и покрыть наше имя позором. Ты убиваешь меня таким поступком. Зачем же ты пришла? Ты просто издеваешься надо мною. Разве ты ходила к причастию? Ты обманула меня? Убирайся отсюда. Для меня ты умерла навек. Убирайся. Вон, вон. Луиза, пораженная ужасом, успела ей еще крикнуть. «Бабушка, я подожду» я вернусь к тебе через месяц». Но окошечко с шумом захлопнулось, и маленький домик снова погрузился в мрачные безмолвия могилы. С самого дня смерти своей дочери и ухода Женевьевы и Луизы госпожа Дюпарк мало-помалу совсем порвала с внешним миром. Сперва к ней приходили еще некоторые знакомые, такие же ханжи, как и она сама, священники и монахи. Новый кюре церкви святого Мартина, аббат Кокар, заменивший аббата Конье, был суровый и мрачный человек, говоривший постоянно об аде, о страшных мучениях грешников, которые кипят в горячей смоле. Госпоже Дюпарк нравилось такое жестокое толкование религии, и она охотно с ним беседовала. Каждое утро и каждый вечер старуха посещала церковь, присутствуя на всех церемониях и службах. Но с годами она реже выходила из дому и, наконец, совсем заперлась у себя, предпочитая молиться дома. Она даже приказала заколотить ставни окон, которые выходили на улицу, не желая знать ничего о том, что делается на свете. Постепенный падок клерикального торжества наполнил ее душу мрачным протестом, и ей было противно всякое напоминание о внешнем мире. Только в сумерках ее дому, который днем казался совсем вымершим, подкрадывались лица в черных одеждах. Это были аббат Кокар, отец Феодосий и, как говорили, сам отец Крабо. У старухи были деньги, и она завещала их в альмарийской коллегии и часовни капуцинов. Но не эти несколько тысяч франков заставляли святых отцов посещать дом на углу площади. Эти посещения объяснялись тем влиянием, которое деспотическая старуха производила на окружающих, подчиняя их своей воле. Говорили, что духовное начальство разрешило, чтобы в ее домике служили обедни, и чтобы старуху приобщали на дому. Она достигла того, что, перестав ходить в церковь, заставила ее служителей приходить к себе. Целые дни проводила она в молитве. Разорвав все связи с непокорными членами своей семьи, она мучилась сомнениями: не заслужила ли она сама небесную Кару за то, что позволило им уклониться от почитания религии. Ее вечно преследовало воспоминание о словах дочери накануне ее кончины. Она воображала, что возмутившаяся под конец душа теперь мучилась в аду, или, по крайней мере, в чистилище. От внучки и правнучки старуха совсем отказалась предоставив их каре своего жестокого Бога. Но она не могла понять, за что такое несчастье обрушилось на всю ее семью и старалась видеть в этом испытание, неспосланное небом, за которое она впоследствии пожнет райское блаженство. Настроение ее ума сделалось настолько мрачное, что даже священники не могли выносить ее сурового покаяния. И вскоре и эта последняя связь с внешним миром понемногу порвалась. Госпожу Дюпарк не удовлетворяла религиозные рвения отца Феодосия, и даже суровый отец Кокар казался ей слишком снисходительным. Она упрекала их в том, что они поддаются светскому легкомыслию и своими собственными руками разрушают величие церкви. Ее речи звучали такими грозными пророчествами, что отцу Крабо первому надоело их выслушивать, и он перестал к ней заходить, решив, вероятно, что некоторая доля наследства, которая приходилось на долю Вальмарийской коллегии, не искупала неприятностей, которые он испытывал, выслушивая бредни этой сумасшедшей старухи.